Глава 144. Офис в Кальянной. Секунд 20. Полный мужчина в светлой полосатой рубашке и классическом сером пальто, прича связка из десятка ключей, пытался открыть дверь офиса на 43 третьем этаже башни Империя. Рядом с ним в ожидании стояли я, Ростик и Лера, руководитель нашего департамента по сити. У нас просто много помещений, оправдываясь, объяснил задержку с дверью представитель собственника. «Давно здесь не был». Наконец ключ, задорно щелкнув, повернулся. Дверь распахнулась, и мужчина жестом пригласил нас войти. В нос тут же ударил спертый запах фруктового кальянного дыма. Прямо на входе стояла большая, заваленная хламом барная стойка, с пола которой, как окровавленные пики, поднимались острые основания грязных кальянов с подтеками из смол и фруктовых соков. Примерно год здесь проработала кальянная. Поднимаясь к себе на 50-й этаж, я часто встречал в лифте компании подростков, которые ехали и обсуждали, как они сейчас смачно раздуплят чаху альфакера на грейпфруте. Из-за постоянных жалоб управляющая компания «Башни» заведение прикрыла, и примерно полгода помещение пустовало. Собственник не мог сдать его, потому что за год работы кальянной само помещение потеряло свой привлекательный вид и было прокурено. Аккуратно, обходя нагромождение из кресел, я бросил взгляд на потолок с пожелтевшими от дыма металлическими плитками. Некоторые из них были погнуты и вызывали грусть у моего внутреннего эстета. Пол был сделан из деревянных блоков, которые можно легко двигать и менять местами. Это полезная опция, потому что в центре зала плитки были изрядно прожжены кальянными углями. На покрашенных вульгарный черный цвет стенах висели зеркала и деревянные рейки. Некоторые стеклянные перегородки были затонированы. Туалеты с недорогой кафельной плиткой и убитой грязной сантехникой тоже вызывали у моего внутреннего эстета грусть. Но все эти несовершенства растворялись, когда ты переводил глаза на гигантские окна, из которых открывался панорамный вид на Москву-реку, Кутузовский проспект и Хамовники. Офис угловой. Две стены в нем полностью стеклянные, дневного света в избытке, В рамы встроены три открывающиеся форточки для доступа свежего воздуха с улицы. Я присел на небольшой подоконник, тянущийся вдоль окна, и посмотрел на Ростика. По моему взгляду, тот догадался, что офис мне нравится. «Олег, у этого же собственника свободно соседнее помещение, в котором только недавно закончили ремонт», — сказала Лера, показывая второй офис на плане этажа. «Их можно объединить». Тогда у нас получится единый блок 450 метров. «Так, давай посмотрим», — кивнул я. Через 10 минут мы вернулись. Второе помещение было с таким же классным деревянным полом и белой плиткой на потолке. Классический аккуратный офис. Снова усевшись на подоконник, я посмотрел вдаль на бескрайнюю панораму Москвы. В голове носились мысли. «Так, если мы возьмем оба офиса», то их аренда будет ежемесячно обходиться нам в 1 миллион 350 тысяч рублей, размышлял я. Это почти в три раза дороже, чем мы платим сейчас. Ну и площадь, правда, вырастет в три раза. Блин, еще на ремонт немало уйдет, но зато сразу столько места для развития. Я встал, сделал на телефон несколько снимков и вернулся к мужичку в полосатой рубашке. Спасибо большое, мы подумаем и завтра вернемся с ответом сказал я классическую фразу покупателя, стоящего перед сложным выбором. Тот деловито кивнул и проводил нас до выхода. Я еще не успел до конца выдохнуть из легких сладковатый кальянный запах и подняться на лифте на наш этаж, как у меня сформировалось решение. Офис надо брать. Мое натренированное годами дизайнерское воображение рисовало в голове картину будущего пространства. Мой внутренний эстет пробил проход в стене, объединив оба офиса, Убрался со входа громоздкую барную стойку, расставил по своим местам мебель в переговорках и главном зале. В сознании заигралась живая офисная музыка, состоящая из шуршания принтера, кликов мышки, стука клавиш, похрустывания кофемашины, звона телефонов и гула брокерских голосов в нашем новом офисе. «Лера, позвони собственнику. Скажи, что мы забираем оба помещения».